Глава 7. Он шел по берегу зеленого тропического острова под ярким солнцем. Под ногами поскриповал галечник, устилавший почти белый песок вперемешку с ракушечником. Жара, несмотря на то, что Андрей был одет в кожаный доспех наемника, никак не ощущалась. Ничего удивительного, стихия воды в своем царстве могла создавать любую атмосферу. Вот только сама почему-то показаться не спешила. Адепт восьми стихий подошел почти к самой кромке воды, куда докатывались небольшие лазурные волны. Сел прямо на песок и, выбрав небольшой камешек, сильно запустил его в сторону Безбрежного океана. «Марина — Марина! — позвал он. — Я ненадолго. Правда, в реале дел полно. Чего я тут у тебя уже минут пятнадцать брожу? Стихия, в образе одетой в купальник бикини Лики, появилась ровно в том месте, куда упал камешек и с улыбкой, разгребая руками волны, направилась к своему адепту. — Хотела, чтобы ты насладился отдыхом на лоне природы, — сказала она негромко. — Сам ведь в прошлый раз жаловался, что ни сна, ни отдыха измученной душе. Приятно видеть широкую улыбку на твоем лице. Значит, я угадала. — Знаешь, наверное, тебе подошло бы больше имя Афродиты, той, что родилась в пене морской. — Привет. Скучала? — Подруга не ответила, просто подошла и села рядом. Была бы настоящей девушкой, явно чувствовала бы такое же неудобство от выступающих снизу камешков и ракушечника. Но она-то все же лишь держала образ человека. Хотя выглядела совсем как настоящая, даже кончики волос намокли от воды. — Конечно, — кивнула Марина, — для меня, для нас встреча с тобой всегда желанной и интересной. — Спасибо, — поблагодарила она, когда он извлек и положил между ними два камешка Оникса с иллюзионами. Но брать в руки пока не стало Только смотрю, по твоему напряжению ты сегодня настроен не меня развлекать, а поговорить о чем-то серьезном. — Да, Марин, так и есть, — подтвердил он ее предположение. — Знаешь, я понимаю, что многого ты не можешь мне сказать, и другие твои друзья тоже молчат, как рыба об лед. «Но я придумал. Я сейчас сам буду говорить, а по твоему лицу постараюсь угадать, насколько близко подхожу к истине. Пойдет?» «Попробуй», — усмехнулась Марина. «Только сначала обещанный рассказ про обитателей Тихого океана, твоего родного мира». «Здесь ведь есть та передача?» — кивнула стихия на принесенные подарки. «Да, есть», — подтвердил Андрей. «Так, может, не нужно еще и словами говорить? Возьмешь, посмотришь?» — Надо, надо, — засмеялась подруга. Фильмы Гайдая полюбились всем стихиям, и цитаты из них иногда проскальзывали даже в разговорах Арнольда. Уж на что тот повелитель земли почти всегда был серьезен. Немченко пообещал резиденту, что спустится к ужину без опозданий. Но, видимо, придется нарушить свое слово. Неприятно, Немченко не любил вводить в заблуждение своих людей, но тут не от него зависит. Обстоятельства порой сильнее намерений. Беседа ради удовлетворения любопытства стихии воды продлилась почти целый час. Попаданец уже давно не удивлялся открывшимся у него свойствам памяти, когда он легко вспоминал даже то, что когда-то слышал лишь краем уха или видел мельком. Так что, если бы Марина его не пожалела, постепенно свернув допрос, они бы могли говорить еще очень долго. Но, наконец, подруга над ним сжарилась. Ладно, она преобразила одежду в джинсы и футболку, правда, ноги так и остались босыми. Теперь твоя очередь спрашивать. Стихия повторила за своим адептом, выбрала небольшой галыш и с размаху запустила его в океан только если у попаданца камень пролетел метров двадцать, то ее бросок отправил голыш далеко за горизонт. Андрей усмехнулся. Она здесь полновластная хозяйка. Куда хочет, туда и швыряет. Силы ее тут безграничны. — Зачем? — спросил он. — И не совершаете ли вы ошибки? Видя, что смог подругу по-настоящему заинтересовать, хотя-то внешне это никак не показывало, продолжил. «Зачем я вам сдался? Нет, понимаю, вам со мной жутко интересно. Но только ли развлечение вам от меня требуется? Давай я буду говорить, а ты не хочешь, не отвечай». Он и сам хотел разложить по полочкам свои догадки. «Ваш мир, Гертала, он, как и в том иллюзионе, день сурка совсем не меняется. Магия задушила любой технический прогресс». Как ни прискорбно, но главным его двигателем является необходимость у людей убивать себе подобных. И вот тут олы чувствует огромное нежелание давать в руки простолюдинов хоть что-то, что уравновесит возможности сословий. Нет, я ни разу ни от кого не слышал эту мысль сформулированной. Но на уровне подсознания любой маг крайне неприязненно относится к любым техническим новшествам. Я это осознал, когда выпустил в мир истории тени. — Да, Таня твоя прославилась, — хмыкнула Марина. — Не моя, наша, — поправил Немченко. — И только не говори, что ревнуешь к ее славе. Не поверю. Песни, музыка и все. Ах да, еще фасоны одежды, но даже они во многом распространяются за счет лишь женского любопытства. А ведь в фильмах и огнестрельное оружие показано, и авто, и самолеты, и куча других технических новшеств. И никто, никто, Марина, даже не пытается это применить в реалиях вашего, то есть нашего мира, понимаешь? Уверен, что кому-то из простолюдинов уже приходило в голову создать хотя бы порох и... и ничего. Мгновенная жесткая реакция нашей аристократии. В общем, без меня, если я целенаправленно не начну двигать прогресс, опираясь на полученную от вас необычайную мощь, этот мир так и будет оставаться в одном и том же состоянии. Скажи, Аркадий это понимал? Он пытался сделать хотя бы паровой двигатель? Продолжай рассуждать, Андрюша. Марина резко встала и подошла настолько близко к воде, что волны, накатываясь, принялись мочить ее ноги почти до щиколотки. У тебя хорошо получается. Уверен, даже не пытался. Уход подруги от ответов укрепил землянина в правильности хода своих мыслей. У Аркадия имелся в нашем, впрочем, не знаю, в нашем ли мире сильный якорь. И он стремился вернуться. — А ты? — прервала его стихия воды, обернувшись. — А я нет, не стремлюсь. Мне у вас понравилось. И якорь у меня тут есть, и вскоре еще два появятся. Не сдержал улыбки, хотя тут же вновь стал серьезным. — Хочу спросить. Нет, не отвечай. — Ты, да и все вы, понимаете, что обратного пути не будет? — Если я начну развитие прогресса, то обратить вспять уже не получится. — Марина, ты самая рассудительная из моих друзей. — Самая рассудительная у нас огонь, жизнь и земля, — не приняла комплимент Марина. — Просто у Виктора всегда яркие эмоции. Но их много, слишком много. А Полина Георгиевна и Арнольд, наоборот, никак не показывают эмоций. «Не обманывай меня, Андрюша», — она опять села с ним рядом и обняла за плечи. Ее адепт почувствовал, как по телу прошло омовение, будто нырнул в море. И тут же вынырнул, правда, ни следа влаги на нем не осталось. «Меня для этой беседы ты выбрал потому, что по мне проще подтверждать или опровергать свои догадки. — Ведь так? — Вот видишь, а ты про рассудительность. Насчет того, чтобы обратить вспять, не получится. Это и так понятно. — Думаю, тебе не совсем понятно, — мотнул головой землянин. — Техника заместит магию, и ваша власть над герталой уменьшится. Марина весело рассмеялась. — Техника лишь дополнит магию, — возразила она. От такой силы, какую дают заклинания, никто никогда не решит отказаться. А наш мир, который застыл вне времени, сможет стать полноценным, и нам станет намного лучше и интереснее. — Ой, кажется, я все же проболталась. Ты ведь это и хотел услышать? — Не обязательно услышать. Немченко подмигнул подруге. — В принципе, хватило бы и оценки твоей реакции на слова. — Что ж, я все понял. «Осознал. Убедился. Будем делать из магического мира техно-магический. Кстати, в следующий раз могу рассказать какую-нибудь историю в жанре боярки. Прочел несколько циклов в свое время». «Мне не нравится твое настроение», — покачала головой подруга. «Это будет не очень легко. А главное, не начни этим заниматься, пока не наберешь полную силу». — Если Ол и всем своим сословием почувствуют в тебе опасность для них, тебе, пока ты не на пике могущества, с ними не совладать, да и потом будет непросто удерживать власть. Я это понимаю, Марина, честно. Андрей взял ее за руку. Только начать можно с малого и вообще делать все так, чтобы оставаться в стороне. Прогресс начнет развиваться сам по себе, если ему давать такую возможность. Я же не собираюсь сразу начать строительство заводов или изобретать танки с артиллерийскими орудиями. И не думаю даже, что мне самому придется это делать. То есть? Начну с внешне безобидных дел. Сейчас рано об этом говорить, сами все увидите. Землянин тоже умел интриговать и не договаривать с хуже своих друзей стихий. Только мне надо будет еще подумать, и вскоре начну. — Наличие магии ускорит, сильно ускорит прогресс. — Прости, но мне и правда уже пора. Обнимемся перед расставанием. — Приходи чаще, — попросила водная повелительница. — Я буду ждать. Она раскинула руки в сторону, приглашая своего адепта в объятия Она так и осталась на месте, пока Немченко не покинул ее стихийный слой и не перешел в комнату дома Горцы и парк. За окном уже наступали сумерки, но Андрей решил все же выслушать резидента, прежде чем оставить Еролиев. В парк собственного дворца он вернулся уже в полной темноте и увидел, что почти во всех окнах горит свет, на третьем артефактный, на первых двух от обычных светильников и восковых свечей. Дом Олафреев спать не собирался, мог бы сразу переместиться в свои покои, но решил обозначить свое присутствие у парадного подъезда, а заодно узнать, что тут за праздник такой. Два дня хозяина не было, и вот опять кот из дома мыши в пляс. Дружинники, увидев появившегося на верхней площадке лестницы господина, резко подобрались, взяли на караул и приветствовали в разнобой. Была у Немченко шутливая мысль научить дружному и слитному здравия желаю. Да решил обойтись без этого. В прошлой жизни самому в армии служить не довелось. Так зачем тащить сюда ее правила и уставы? Здесь все имеется, нужно лишь совершенствовать. В холле услышал шумы и топот ног прислуги, звон посуды и торопливые команды. Понял, что с кухни таскают яство и вина, а обратно использованную посуду и недоеденные угощение. Дворецкий, пожилой и важный мужчина, Андрей все забывал спросить у Джисы, где она такого откопала. Как обычно, возник перед ним сразу же. Благородный Ант не раз уже в шутку предполагал, что этот неодаренный простолюдин владеет умением сумрачного пути. Надо будет все-таки спросить у Тани. Вдруг и правда ради смеха наградила его такими возможностями. — Что у нас за праздник? — спросил благородный Ант, склонившегося слугу. «Благородные Олы из Рея прибыли по приглашению госпожи», — ответил дворецкий. «Еще здесь девять господ студентов и студенток, а также друзья олыми Мии с родителями. Перу в большом зале приемов. Хозяйка велела ей доложить, как только вы появитесь». Так уж получилось, что все дворцовые люди считали здесь главной Олу Рей, а не ее вечно отсутствующего супруга. Да даже когда он тут находился, в дела по хозяйству не лез. — Иди докладывай. Немченко покровительственно хлопнул мужчину по плечу. — Я омоюсь, переоденусь. Скажи, что через четверть часа приду. В апартаментах хозяев дворца, пользуясь отсутствием олов, наводился порядок. Вода в мини-бассейне наличествовала, благородному Анду оставалось лишь чуть ее подогреть. Сбросить одежду, ополоснуться и заклинанием воздуха себя мгновенно высушить. А вот личные слуги все сейчас прислуживали в большом зале. Даже новое нательное белье найти и подать их никого рядом не оказалось. Сам же хозяин дворца совсем не знал, где у него что лежит. «Эй!» — выглянув в коридор, позвал он какую-то девчонку, которая, стоя на коленях, натирала щеткой дубовые полы. «Найди кого-нибудь взрослого. В смысле, лакея или горничную». Девчонка, ей было лет четырнадцать, испуганно ойкнула и чуть не упала на бок. Но тут же пришла в себя и вскочила выполнять указания. «Я сейчас, господин!» — прошептала она, едва слышно. «Ну-ка, стой!» — скомандовал благородный Ант, заметивший несуразно повернутую у нее кисть руки. «Иди сюда! Быстрее! Что это у тебя?» Девчонку звали Ольмой, ей действительно недавно исполнилось четырнадцать. С возрастом служанки благородный Ант угадал. А вот руку никто ей не калечил, к огромному облегчению Немченко, знавшего, насколько строгой, а порой безжалостной, может быть, его любимая женщина. Нет, Ольма — калека с детства, к тому же сирота. Даже если бы она смогла каким-то образом заполучить себе исцеляющий амулет первого или второго уровней, доступных к применению простолюдинами, то они нисколько бы ей не помогли. Часто стихии жизни не воспринимает врожденные увечья как отклонение от нормы. Только вот адепта восьми стихий Полина Георгиевна наградила заклинанием исправления природных увечий. Во дворце девочка оказалась благодаря тому, что ее двоюродным дядей был как раз тот самый Дворецкий, чье имя Андрей все время забывал. Дядя устроил племянницу в штат дворцовой обслуги, строго-настрого наказав не попадаться на глаза ни хозяевам, ни гостям. Однако случилось то, что случилось. «Господин — Господин, — рассказав все, Ольма испугалась еще больше. — Пожалуйста, не гоните меня. Дядя сказал, что я уже взрослый, и больше он меня содержать не станет. У него своих детей четверо Не прогоню, не бойся, — улыбнулся Немченко. Опрятаться больше ни от кого не нужно, ни от меня или госпожи, ни от кого-либо другого. Он взял девочку за запястье и направил в нее заклинание исправления, влив в него десять гитов. Явно такое количество энергии было лишним, но у Ольмы могли оказаться и другие болячки, невидимые глазу. Теплый поток, идущий через него, землянин ощущал всего пару секунд но этого краткого времени вполне хватило, чтобы рука его молоденькой пациентки полностью исцелилась. Девчонка чуть не задохнулась, осознав произошедшее. Валяться у себя в ногах и благодарить Ол-Рэй не позволил, весьма строго приказав отправиться наконец-то выполнять его распоряжение. Стоять в коридоре, прикрывая область вокруг живота и ниже ношенными подштанниками, ему уже надоело. То, что он сейчас сделал, совсем не свойственно этому миру. Только и андреевич не местный. И вряд ли когда-нибудь окончательно избавиться от морали своей прошлой жизни. К тому же ему этого самому не хотелось. Одно дело принять и приспособиться к новым обстоятельствам, а другое — отречься от своего прошлого. В большой зал приемов он немного опоздал. Сегодня у него вообще с пунктуальностью было не очень. Первой его увидела Мия, которая стояла возле ближайшего окна в компании четверых таких же подростков. Трех мальчишек и одной девочки, все, разумеется, олы. И с удовольствием сосала петушка на палочке. Вместо того, чтобы как раньше с радостным криком броситься главе своего рода на шею, она положила петушок на блюдце, стоявшее на столе сбоку от нее, и учтиво склонила голову. Выучили ее тут в столице. Паная специально нашла одну из лучших наставниц по этикету. Немченко считал, что девочку этим только испортили, превратив живого ребенка в куклу. Правда, Ола Рэй такую точку зрения не разделяла, назвав супруга ничего не понимающим. Вскоре и все остальные заметили появление хозяина дворца. Тут в зале реально собралось почти два десятка человек которые угощались у фуршетных столов и слушали музыку рейского оркестра, исполнявшего в этот момент вальс из балета «Щелкунчик». Даже при звуках местных средневековых инструментов музыка Чайковского звучала восхитительно, и огромное помещение было под стать. Немченко не очень нравилось жить, словно в музее архитектуры и зодчества, Но вкус любимой супруги, многое создавшей здесь лично, отдавал должное. Действительно, все получилось очень красиво. Тут и сама хозяйка замка, оставив своих однокашников и панаю, быстро направилась к мужу. Платье колокольчиком ничуть не скрывало ее беременность уже на последнем сроке. — Дорогой, наконец-то! — сказала она, обнимая мужа, и уже тише. — Ох, спасибо тебе огромное! — За что? — удивился Андрей. За то, что не ввалился сюда в пыльной одежде и грязных сапогах, хихикнула Уларей.